Глава восьмая. Чем дальше в лес, тем толще страхи. И лиска кошмарик. А дупка т к о м а р и к Почему опаздываем? Рявкнул куратор д у б к а как только я тихонько забежала в спортивный зал и встала в строй. А как тут не опоздать? Пока оденешься, пока позавтракаешь, потом еще к Матюше заглянула, о чем и сообщила преподавателю. Так и запишем проспала. Догадался вредный Лер Дуп и черкнул запись в маленькую черную к н и ж и ц у Адепт Яцек, что у вас с головой? Куратор переключил внимание на однокурсника. Яцек пригладил ладонью стоявшие торчком рыжие волосы и буркнул: "С головой у меня все хорошо, а вот волосы чуток отросли. Прошу вас решить проблему головы кардинально". Не сдавался Лер Дуп. А отрубить? Хмыкнула Ханка Беде. Стрижка под ноль. Лер Дуб перевел взгляд на подавшую голос Ханку. Адептка, что с вашей формой? С моими формами все в порядке. Кокетливо протянула студентка Беде, расправила плечи, выпятив грудь, а я обратила внимание, что на ней сегодня не унылая спортивная форма, как на остальных, а ярко-розовая кофточка и светлые брюки. ф у т ы Закатил глаза Лердуп и отпрянул от студентки, словно та была заразной. Набрали вертихвосток на мою с е д у ю голову, а мне их дрессируй, то есть тренируй. Между прочим, что вы, что адептка-комарек, сильно рискуете. Можете не сдать зачет по моему предмету. Почему? Возмутились мы с Ханкой одновременно. Мы сдали все нормативы. Нормативы-то сдали, а вот дисциплина хромает. о п о з д а н и е разговорчики в строю, ехидно заметил куратор. Вас спасет одно: победа в студенческой эстафете. Беда, комарик, в о й т а к ковальчик яцек и з м е е в с к и й выйти из строя. Мы с вилкой вместе с названными студентами выступили на шаг вперед и догадались, о чем пойдет речь. Увы, декан боевого факультета и куратор Дуб свою безумную затею не оставили и окончательно определили нас в участники состязания. Вам оказали честь и выбрали представлять наше заведение учреждение в боях. Ректор Тори утвердил список. Важно, сообщил куратор. Отныне тренировки у вас будут отдельно под руководством наставника Райта. А теперь. В соседний зал бегом, марш! Под олюлюканье сочувствующие взгляды со курсников целительского факультета мы побежали по коридору в соседний зал, где нас ждал Райд. Вот ведь в р е д н ю щ е какое одно слово "дуб" не сдержало возмущения в и л а р и я Ты и так дополнительно занимаешься, результат какой отличный п о к а з а л а вон как похудела, а ему все мало. Разговорчики в строю. Выглянул за дверь куратор и пригрозил нам скрюченным пальцем. Не понимаю, почему я должна участвовать в престижной эстафете вместе с этими неудачницами. Громко возмутилась Ханка Беды, встряхнула светлыми кудрями и пошла в отрыв. Вторая девица Ленка Ковальчик тоже громко, чтобы мы расслышали, ответила. Их выбрали потому, что кто-то строил глазки ректору Тори. Вот он и пропихнул эту выскочку комарик, а мы проиграем из-за нее. Пр... Пропихнул? Я ж з а к а ш л я л а с ь от возмущения. А Вилария выразила нашу общую мысль: мы слишком готовы отказаться от оказанной чести бегать по кустам. С удовольствием поменяемся местами с вашими подружками. Я обязательно обговорю этот вопрос с ректором Тори. Согласилась Ханка и опередив парней, первой юркнула в спортивный класс. Я же замедлила бег и шепнула Вилке: "Твоя Мартишка случайно не узнала у мужа, где расположен лабиринт? д е с м о н т отказался сдавать секретные сведения и подставлять друга, а прослушка не сработала, он в доме магические заглушки поставил". Также шепотом ответила Вилария: "Поэтому Мартишка вчера села на хвост ректору, вернее гиппогрифу". и выследила их. К сожалению, б о л ь ш е вилка ничего сообщить не успела. А я, услышав о ректоре, вздохнула, вспомнив его: нет, нет, больше никаких воспоминаний. Только учеба, только магические питомцы и эстафета, будь она н е ладна. Тем временем мы уже вошли в класс, который напоминал дремучий лес с гротами и пещерами. Возле входа в одну из пещер нас поджидал Райд и двое студентов: высокий симпатичный блондин и темноволосый парень. Блондин оказался некромантом первокурсником, а темноволосый был боевым магом. Как пояснил Райд, парни шли для усиления нашей хлипкой команды. Наставник с гордостью посмотрел на этих двоих, перевел взгляд на Яцика со Змеевским, затем поморщился, заметив Ханку с Ленкой. И почему-то нахмурился при виде нас в и л а р и и Послал же мне светлый бог и в зену участников. Тяжело вздохнул наставник, сверля меня взглядом. Мал о того, что физподготовка хромает, так еще первый магический уровень. Повезло, что у а д е п т о к Беде и Войта большой резерв. Вилка вздрогнула, и я ее понимала. Ведь только я, ректор и декан знали о том, что у Вилари и в о й т а нет магии, то есть совсем. Поэтому я была крайне удивлена, что Амадор утвердил список и не возражал против участия Вилари и в эстафете. Правда, мы уже придумали, как решить ее маленькую проблему. Разумеется, с помощью артефакта из арсенала магических штучек, которыми был напичкан чемодан подруги. А вот почему сейчас побледнела Ханка Беды? Мне было непонятно. Вроде бы у нее седьмой или восьмой уровень магии. Должна чувствовать себя спокойно и сыпать шутками в мой адрес. Она же возмутилась. О применении магии нам ничего не говорили. Только о том, что нужно быстро бегать и хорошо соображать. С этим у меня все в порядке. Не переживайте, адепт к а б е д е Задание несложное. Нужно всего лишь найти в лабиринте магический артефакт. Всего лишь? заикаясь переспросила Ханка. Исправиться со страхами, разрушив иллюзию. Райд понизил голос. А то как-то на одном из соревнований адепты приняли иллюзорное умертвие за настоящее и потеряли время на то, чтобы его упокоить. б л о н д и н н е к р о м а н т хмыкнул. А вот нам с в е л а р и й было не до смеха. Мало того, что бежать по закоулкам лабиринта, так еще иллюзии чужие разрушать. А точно м будет умертве? Прищурилась вилка, видимо уже прикидывая в голове варианты, как обойти ловушки. Или призрак? Пожал плечами Райд. Отработкой конкурсных заданий лично занимаются декан Батл и ректор Тори. Не стоит волноваться, все этапы рассчитаны на первокурсников. При упоминании о м а д о р е я расстроилась. Этот займется. Насочиняет такого, что мы, бедные студенты, до конца учебного года будем его ловушки проходить и от призраков убегать. А можно заранее попасть в лабиринт, чтобы осмотреться? Мила улыбнулась Райтуханка и похлопала ресницами. Нельзя. Это з а с е к р е ч е н н ы й объекту. Вас должны быть равные условия с конкурентами. Отрезал Райт, не обратив внимания на заигрывание. Но для вас создали тренировочный комплекс. И наставник указал нам на г р о т Стволы деревьев выгибались полукругом, образуя арку. д л я каждой команды будет организован свой проход. Пояснял Райт, подталкивая нас к темному тоннелю. Участники заходят друг за другом, каждый должен пройти испытание и обнаружить в т а й н и к е магический предмет. А затем объединить найденное. И это вся эстафета, уточнил блондин, заглядывая внутрь. Тоннель страха и головоломка лишь первые этапы. Потом вы должны продолжить соревнование командой. Ничего сложного. Магические иллюзии и бег с препятствиями. Ничего сложного? Севшим голосом переспросила я, с ужасом и в красках представляя, во что мы влипли. А если мы не сможем преодолеть препятствие, а если заблудимся? Ты участвуешь не одна, в команде, комарик. Соизволил ответить Райт и ехидно добавил: они тебя не бросят, как-нибудь дотащат до выхода из лабиринта. Ханка громко фыркнула, она уже взяла себя в руки, хотя глаз у нее дергался, а колени тряслись. Я даже восхитилась вредной студенткой. Нервничает, как и мы, с вилкой, но не сдается. И как определят команду победителя? Задал правильный вопрос Змеевский. Чья команда первой выберется и принесет больше всех магических предметов, та и победит. За успешное прохождение каждого этапа будут начисляться баллы. Все просто. у с п о к о и л нас Райд. Вам понадобится ловкость, смекалка и умение работать в команде. И магия, какая никакая. Наставник покосился на меня. Ну да, магии у меня никакая, зато я научилась быстро бегать. Не смогу развеять призрака с у м е р т в и е м значит, сбегу от них. Дальнейшие объяснения наставника я слушала рассеяно, а сама размышляла, что нужно срочно обнаружить лабиринт, узнать про конкурсы и выявить ловушки. э х неплохо бы привлечь Матюшу с поля. И Вася с Бази пригодились бы они быстрые и хитрые, а крылатик мог бы найти магические предметы. Пусть до этого он только редкие растения искал, но можно его д а р и на артефакты направить. В голове складывался преступный план по привлечению питомцев, хотя это как-то нечестно, ведь у противника не будет такого преимущества. Да и з в е р е й жалко. Я должна их лечить, заботиться, оберегать, а не использовать. Нет, нет, я не смогу, п р о б о р м о т а л а вслух, отмахнувшись от неправильных мыслей. Сможешь, я верю в тебя, комарик. Раздался над ухом голос наставника Райта, а в следующий момент меня подтолкнули в лабиринт и добавили: попробуй найти выход из первого круга. Главное, ничего не бойся. Почему-то именно эти слова меня и напугали. Может потому, что я вдруг очнулась в кромешной тьме и услышала жуткий вой?